Но, как неосторожничал вождь с момента подписания договора с Гитлером и перевода разработки грозы в завершающуюся стадию, гнойно-кровавый нарыв нового страшного внутреннего кризиса снова стал вызревать после ареста генерала Проскурова, и еще неизвестно, чем бы закончился, если бы Гитлер не вскрыл этот нарыв своим кинжалом без анестезии. Таким образом, армия, с которой Сталину постоянно приходилось держать ухо востро, понимая, что между ними и вооруженными силами страны неофициально объявлена столь знакомая кавказцу кровная месть, должна была снова истечь кровью, но на этот раз не на внутренней бойне, а на внешней, чтобы, очистившись в огне, скружащейся от небывалого похода головой, забыть старые счеты, со своим вождем и учителем. Необходимо было срочно, если так можно выразиться, декавалеризировать армию. Даже не столько по форме, сколько по духу, поскольку Сталин понимал, что его внутреннее неприятие армии исходит именно из идеологии созданного и вскормленного Львом Троцким кавалерийского монстра, Тем более, что Шапошников ему как-то заметил, что все беды зимней войны с Финляндией произошли из-за того, что бывшие буденовцы построили весь план войны на лихом преследовании бегущей финской армии, используя для этой цели за неимением кавалерийской пехотную лаву. Но тот же мудрый Шапошников предостерегал вождя, который мог впасть в свойственную ему крайность, И вообще уничтожить кавалерию как класс, запретил под страхом уголовной ответственности, вообще употреблять даже это само слово. Кавалерия еще как пригодится при осуществлении грозы, особенно в лесистых и горных районах. Труднодоступных или вообще недоступных для танковых соединений. В этом отношении Шапошников зря обеспокоился. сталин будучи человеком старой школы приходилось уклоняться от призыва не только в первую мировую но еще и в русско японскую войну тоже не мог так просто расстаться с кавалерией он бы может быть вообще от нее никогда не отказался если бы из за кавалерийского монстра постоянно зловеще не поблескивала пенсне покойного троцкого в душе он даже очень любил лихую конницу особенно на картине владимирского приезд товарища Сталина в первую конную, где доблестные буденовцы, подняв обнаженные клинки, неслись перед особой вождя, как кавалер гарды перед особой Николая Первого. И хотя ничего подобного в жизни никогда не было, тем не менее существует легенда, что никто из комсостава первой Конны не был расстрелян даже в самые лихие годы. не считая, конечно, маршала Кулика и еще человек трехсот. Увидел в 1939 году, что большую часть работы по захвату Европы можно сделать руками Гитлера, Сталин приказал всем средствам массовой информации приутихнуть на время, прекратив вдохновенные и жизнерадостные рассказы о будущей войне, а начать к ней – настоящую подготовку но в условиях единоличной власти тоталитарного склероза как отметят историки будущего многое если не все зависело не от того как видит будущую войну и собственной армии тот или иной первый маршал или начальник генштаба а как все эти проблемы рисовались самому товарищу сталину человеку безусловно незаурядному талантливому а в некоторых областях, в администрировании и интриге, например, даже великому, но, к сожалению, малограмотному и совершенно невоенному. Наслушавшись в свое время ленинского бреда о неизбежности мировой революции, Сталин, как и многие малограмотные люди, попавшие под влияние маргинала шизофреника, обладавшего к тому же огромным талантом демагога, воспринял именно эти пророчества Ильича как нечто, имеющее силу физического закона. Это касалось далеко не всего ленинского наследия.